Полное отчаяние, Егор Карлович бросился домой. Он подошел к окну своей квартиры и заглянул внутрь. Мадам безлюдная сидела за пианино, тяжело роняя пухлые руки на клавиши. Из открытого рта безостановочно лился благовест. Златозубая мадам упражнялась в звуке и. — А я куда? — прошептал Филюрин. — Не идти же на службу в таком виде! А между тем уже все шло и ехало на службу. Проехал в автомобиле заведующий отделом благоустройства Каин Александрович Доброгласов с сыновьями. Афанасием Каиновичем, работающим в отделе лиственных насаждений, и Павлом Каиновичем из отдела сборов. — Пойду, — решил Филюрин наконец, — ведь я же ни в чем не виноват. Я им все объясню. Пусть на комиссию пошлют. Пожалуйста. Отдел благоустройства в Пищ-КХ Занимал пять комнат в двухэтажном особняке на Тысячной улице. В каждой комнате был большой камин, отделанный в мрамор. Так как каминов не топили, то в них содержались дела в папках, перевязанных шпагатом, и в раздувшихся скорышевателях. К тому времени, когда Каин Александрович прибыл в веренный ему отдел, все сотрудники были уже в сборе, и только стол регистрации земельных участков пустовал. Каин Александрович критическим взором окинул стол регистрации, потом взглянул на шестигранные стенные часы, сверил их со своими мозровскими, и затем сказал, «Что?» Филюрин болен. Евсей Львович Иоанна Польский, делавший записи в главной книге и находившийся в эту минуту ближе всех к начальнику, заметил, что о болезни Филюрина как будто никаких сведений не имеется. Не знаю, сказал Каин Александрович, без всякого выражения, за ним эти штуки не в первый раз, кажется, воленс, неволенс. А я его уволен. Последние слова доброгласов произнес с особенным вкусом. Выражение это он услышал в 1923 году, когда Пищеслав посетила лицо, облеченное полномочиями по части садового благоустройства. И самое-то это выражение «воленс-неволенс, воленс, а я вас уволенс» было сказано ему, Каину Александровичу, за обнаруженное упущение. После этого Доброгласов уверился, что лицо, посетившее город, есть лицо весьма важное и, возможно, даже историческое. Когда гроза пронеслась... Каин Александрович решил увековечить момент пребывания гостя. Трамвайный вагон номер два, в котором посетитель проехался по городу, был снят с линии и помещен в музей благоустройства с мемориальной дощечкой. В этом вагоне сентября 28 дня 1923 года товарищ Абмишурин отбыл на вокзал. После этого исторического эксцесса в городе пищеславе циркулировали только два трамвайных вагона, потому что всего их было три. пищеславцы с ужасом думали о том, что Абмишурин еще раз может приехать с ревизией, и тогда трамвайное движение прекратится навсегда.